Слэшер 101. Была у нас одна такая. Это я про себя, мистер Холмс, про Джей Дэниэлс. Надо бы взять вас за руку и поводить по видеосалону Слэшер чтобы нагнать пропущенное. Из-за истории с перчаткой Фредди меня оставили после уроков. Только моей вины тут нет. Тем более, что лезвия в перчатке Фредди все равно пластиковые. Уже почти октябрь а ужастики — моя религия. Разве я не могу, как верный последователь, праздновать священные для моей церкви дни? Но сперва нужно объяснить вам, что такое слэшеры, уложившись в две страницы. Принято считать, что слэшеры начались с Хэллоуина, ранее убийство няни, или что они вошли в моду, когда в третьей части пятницы 13 появилась хоккейная маска. И все-таки многие фанаты и истинные ценители жанра отошлют вас назад к психо и подглядывающему. Но если вы спросите, кто был первым убийцей в маске, придется уйти совсем вглубь времен, к призраку оперы, который вы, вероятно, смотрели еще в старших классах. «Не так важно, что появилось раньше. Важнее то, что у слэшера внутри, сэр» а внутри у него месть, и только. Сейчас объясню. Несколько лет назад человек стал жертвой розыгрыша или даже преступления. Сильно пострадал. И вот он возвращается уже как слэшер, чтобы вершить свое жестокое правосудие. И ему не нужны ни объяснения, ни извинения. Его миссия – учинить резню, и сам он не остановится. Взять, к примеру, Джейсона Вурхиза и Фредди Крюгера почему они стали слэшерами. Джейсон тонет в озере из-за досадного недосмотра, а Фредди незаконно казнит толпа, и вожатые лагеря, которые допустили, что ребенок утонул, и родители, которые стали этой толпой, так и не понесли наказание, так и жили себе дальше. И эта несправедливость придает слэшеру сил. Что до Майкла Майерса из Хэллоуина, то наша Хаф, то есть доктор Лумис, называет его злодеем. Но злодеи из него сделали мистер Холмс. Он стал жертвой преступления. Няня должна была как следует за ним смотреть, а не устраивать стриптиз для своего парня. Майкл вполне мог попасть под машину, задохнуться, подавившись леденцом, найти столовые ножи и порезаться насмерть. Из трех вариантов сработал только один мистер Холмс. Иначе фильм бы был намного короче. Что касается призрака из Крика, Билли, он же призрачное лицо, утверждает, что слэшер без мотива еще страшнее, но это вовсе не значит, что мотива у него нет. У мамы Сидни, последней девушки, роман с его отцом. Семья распадается. И через год он начинает мстить. Что я хочу сказать. В слэшере зло всегда наказуемо. Съемочная группа, которая снимала «Смертельный пранк» много лет назад, тоже получила по заслугам десерт с кровавой вишенкой на торте, причем совершенно внезапно, что добавляет ему прелести. Поэтому вы, мистер Холмс, должны перейти на мою сторону кинозала. К тому же водичка здесь отличная. Может, чуть обогрена кровью, но покойники сами напросились. Вот вам вкратце моя кровавая исповедь».